Глава 34. Ави Изумрудная гладь пруда пошла рябью, когда я бросила в него камешек, распугав всех диких уток. Теперь они плавали на противоположном от меня берегу. Рядом со мной лежала нетронутая булочка, но вместо хлебных крошек я продолжала кидать плоские камушки так, чтобы они подпрыгивали по воде, подобно лягушкам. А разговор с отцом выпотрошил мою душу. Осознание того, что я столько лет прожила во лжи, лишило меня последних сил, поэтому я не злилась, не плакала, не грустила, только чувствовала усталость, опустошение и выворачивающее внутренности наизнанку одиночества. Я просто сломалась. Я так и не вытащила из рюкзака плед, подаренный Рейденом. Мне было жалко пачкать его о молодую траву, но одна мысль, что его подарок находится рядом — Придавало призрачное ощущение, что и сам Рейден здесь, со мной. Может, стоит все таки вытащить и закутаться в него? Представить, что это он, обнимает меня. Вот только это будет самообманом. Рейдена не было рядом, потому что я сама оттолкнула его. Я всегда считала, что мы с мамой слишком разные, но на самом деле поступали совершенно одинаково. Руководствуясь поспешными выводами, совершали катастрофические ошибки. Убегали от проблем вместо того, чтобы решать их. Отталкивали близких, которые хотели помочь. Не доверяли любимым. Все эти пункты я уже выполнила. Каким будет следующий? Предательство и измены? Я сгребла плоские камушки, которые так тщательно собирала вдоль берега, и швырнула их в воду, на которой сразу образовалась рябь из множества расплывающихся кругов. Небо, которое еще совсем недавно было ясным, Начало медленно затягиваться тяжелыми тучами, подгоняемыми ветром. Воздух утяжелился, пропитавшись запахом надвигающейся майской грозы. Я легла прямо на траву в ожидании, когда грянет первый гром, и польет дождь. Мне почему-то хотелось вымокнуть до нитки. Может быть, когда мое тело продрогнет из-за дождя, холод в душе не будет ощущаться так сильно. Прикрыв глаза, я вспомнила другой ненастный день. Тот самый день, когда я упала расшибив коленки, а потом уронила в лужу наушник. Тогда, после очередной ссоры с мамой, мне казалось, что вся моя жизнь катится в бездну. Так я думала, пока не встретила симпатичного плейбоя Бориста. От всплывающих в сознании картинок у меня на глаза навернулись слезы. В тот день Рейден выбежал под дождь в одной футболке и протянул мне стакан двойного латы, который согрел не только мои озябшие руки, Ну и замерзшую от одиночества душу. С того момента, что бы ни происходило в моей жизни, какие бы трудности ни вставали у меня на пути, Рейден всегда был рядом и протягивал руку. Даже прилетел из Нью-Йорка ко мне, чтобы я не встречала Рождество в одиночестве. Даже когда против меня ополчились его родители и его лучшая подруга. Он ушёл с праздника в честь дня рождения своей любимой бабушки, чтобы быть со мной. А я когда тяжелое низкое небо пронзил первый раскат грома. Я поднялась с травы, закинула на плечо рюкзак и направилась в сторону общежития. Нужно было торопиться, чтобы не попасть под дождь, который должен был вот-вот начаться. Но не успела я сделать и пары шагов, как вдруг заметила, что мне навстречу идет высокая фигура с каким-то свертком в руке. У меня в горле встал ком. Ко мне широким размашистым шагом приближался папа. Как ты нашел меня? Спросила я, когда он остановился рядом. Я принес ход до утёнок. Он снял бейсболку и надел ее мне на голову, повернув козырек назад. Иногда он делал так, когда мы вдвоем гуляли в парке. Не хочешь покормить уток? Защитная стена, которую я пыталась выстроить вокруг себя, начала рушиться с громким треском, выпуская наружу грызущее чувство одиночества. Мои губы задрожали, и я коротко кивнув, тихо заплакала. Папа подошел ко мне и крепко обнял. Я уткнулась лицом в его грудь и почувствовала знакомый аромат его любимого парфюма. Я так скучала, пап, прошептала я сквозь слезы. Я тоже скучал, мой утенок. Он несколько раз поцеловал меня в макушку. Я тоже. Папа гладил меня по волосам, пока я не успокоилась и не отстранилась. Ты еще фанатеешь по Гарри Поттеру?» — спросил он с улыбкой, разглядывая мою толстовку. «Ага». Я неловко шмыгнула носом и уже собралась полезть в рюкзак за бумажными платочками, но папа опередил меня и протянул белый носовой платок. «Как настоящий джентльмен, Пойдем кормить уток, пока дождь не начался», — сказала я, и, не дожидаясь, папа вернулась к берегу. Он встал сбоку от меня и отдал бумажный пакет, в котором лежал все еще горячий хот-дог. Я снова прослезилась, не в силах осознать, что вернулась в детство, которое оказалось потерянным навсегда. Настав жареную сосиску из булочки, я съела ее за пару укусов, потому что сильно проголодалась. Папа молча стоял рядом, пока я бросала хлебные крошки, привлекая жирных диких уток, которых недавно сама же испугнула. «Я еще не простила тебя». Буркнула я, покосившись на папу. Он задумчиво кивнул. «Понимаю, и не буду давить, пока ты сама не захочешь возобновить наше общение». Я покачала головой. «Я еще не простила тебя, но больше не хочу тратить время на обиды, и...» Я закрыла глаза и тяжело вздохнула, пытаясь подобрать правильные слова. «Ты столько времени находился рядом, но не выходил на связь, а я втайне мечтала увидеть тебя». И поговорить. Пусть сейчас я зла и обижена. Я больше не хочу терять тебя, пап. Я хочу общаться. Наверное, нам будет сложно. Наверное, я буду часто психовать, злиться и еще долго высказывать все обиды, что скопились за восемь лет. Но я хочу, чтобы ты был рядом. Чтобы вытерпел все это, как настоящий отец. И больше не бросал меня. Папа снова обнял меня за плечи и поцеловал в висок. Обещаю кнопка. «Больше я тебя не брошу». Я прикрыла глаза, наслаждаясь теплом, которого мне так не хватало. Но в следующий миг испуганно вздрогнула. «Как ты меня назвал?» Он хитро улыбнулся. «А как ты думаешь, я тебя нашел? «Рейден?» — поражённо спросила я. «Он самый». Попу улыбнулся уголками рта. «Приятный парень». Он произвел на меня хорошее впечатление. Мое сердце словно пронзило молнией. И снова именно он стал источником света в кромешной тьме. Снова помог мне исправить ошибку и сделать первый шаг к примирению с отцом. Я вдруг вспомнила, куда именно собиралась, прежде чем увидела отца. «Папа, где он?» — спросила я, сжав его руку. Папа указал рукой в сторону лавочек, расположенных вдоль аллеи, и издалека я увидела его. Рейден, одетый в джинсовую куртку и белую футболку, сидел на скамейке и что-то вертел в руках. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся в нашу сторону, спрятал в карман мелкий предмет, который я не могла разглядеть с такого расстояния, и встал. Сердце заколотилось в бешеном ритме. «Мне нужно к нему», — сказала я, и папа, понимающий, кивнул. Я сделала несколько шагов, но не выдержала и, наплевав на то, что вокруг нас было много людей, перешла на бег. Рейден побежал мне навстречу. Он первым пересек разделявшую нас поляну благодаря своим длинным ногам. Увидев родное лицо вблизи, я с трудом сдержалась, чтобы снова не разреветься. Слова, которые я так долго не решалась произнести вслух, так и рвались наружу. «Рейден, я должна сказать. Начала я, но он обхватил моё лицо ладонями и жарко прошептал. «Айви, прошу, выслушай меня. Это очень важно». Я растерялась и замолкла на полусловие. «Айви». Рейден тяжело дышал, и я сомневалась, что причина была в беге. В конце концов, он занимался спортом, и такие короткие дистанции были для него сущим пустяком. Его взгляд лихорадочно изучал моё лицо, словно мы не виделись ни несколько дней, а целый год. По правде говоря, я чувствовала себя именно так — и мне хотелось утонуть в его красивых серых глазах с лукавым прищуром. Рейден погладил большими пальцами мои щеки, а я забыла, что где-то позади стоит мой отец и наблюдает за нами. Я обращала внимание на грохочущий гром и редкие капли, касающиеся моей кожи. Всё моё естество сосредоточилось на Рейдене. В этот момент он стал центром моей вселенной. «Айви», — повторил он более уверенным тоном, Знаю, я много раз говорил тебе о том, как сильно люблю тебя, что мне наплевать, если кто-то будет против наших отношений, но, узнав твою историю целиком, я понял, почему ты так боишься доверять людям. Осознал, как для тебя это тяжело. Поэтому он отстранился и отступил на два шага назад. Ты сама твердила, что я должен идти к своей мечте, несмотря на мнение окружающих, что я не должен сдаваться. Я не понимала, к чему все идет, пока Рейден не опустился на одно колено. С моих губ сорвался неясный звук, когда он вытащил из кармана бархатную синюю коробочку. Так вот, что он вертел в руках. «Айви, Вайнона». Рейден несмело улыбнулся, и я заметила, как дрожат его губы от волнения. Я понимаю, это кажется полным безумием, ведь мы встречаемся всего семь месяцев. Но я еще никогда ни в чем не был так уверен, как в том, что ты — моя самая большая мечта. Я хочу быть с тобой. Всегда. Хочу, чтобы мы стали одной семьей. И плевать, что скажут мои родные, вот он я. Стою перед тобой, и все зависит только от твоего решения. Я смотрела на него в полном шоке. Рейден то бледнел, то краснел, нервничал, как настоящий мальчишка — Даже когда небо разверзлось очередным рокотом грозы и дождь стал усиливаться, Рейден не думал подниматься с колена. Давай строить наше будущее вместе, только вдвоем. Не оглядываясь на ошибки твоих родителей, не опасаясь неодобрения моих. Давай сами напишем нашу историю. Неважно, что это будет. Мелодрама, фэнтези или тупая молодежная комедия. Главное что она будет со счастливым концом. Выходи за меня. Я дрожала, но не от холода и дождя, который вот вот должен был перерасти в ливень, а от переполнявших меня чувств и эмоций. Рейно, ну мы совсем молоды. Мы можем пожениться сегодня или через пять лет, как пожелаешь. Но это... Он приподнял коробочку с изящным бриллиантовым кольцом внутри. Это доказательство серьезности моих намерений. Моя клятва, что я никогда не брошу тебя, что мы никогда не повторим ошибок твоих родителей. Эта история будет нашей. Ты согласна стать пожизненной музой для одного чудаковатого плейбоя бариста Я пребывала в замешательстве, пытаясь осмыслить его слова. Уши заложила от грохота, а я уже не могла понять, гром или мое сердце. Одежда начала промокать, а волосы свисали сосольками и липли к лицу. Рейден тоже промок и дрожал. Его улыбка с каждой секундой меркла, а в глазах разрасталось отчаяние. «Я... я... прости, я полный кретин», — прошептал он, неверно истолковав мое затянувшееся молчание. «Извини». И только когда он поднялся с колена и зачесал промокшие волосы, упавшие на лицо, я наконец-то вышла из оцепенения. Рейден, Я ринулась к нему, чуть не сбив с ног. Он с трудом сохранил равновесие и прижал меня к себе. «Я люблю тебя». Едва слышно сказала я, и не на шутку разошедшийся ливень заглушил мои слова. «Что?» — с недоверием переспросил Рейден. Я подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Я не говорила этих слов с тринадцати лет. Долгая история, но раньше я боялась, что если произнесу их вслух, то потом обязательно все испорчу. Я боялась обесценить значение этих слов. Вот почему никогда не говорила тебе. Я погладила его ледяную и мокрую от дождя щеку. Вернее, говорила. В ночь Рождества, когда ты уснул. Айви, я люблю тебя, Рейден Валериан Адам. И я так рада, что ты стал первым за долгое время, кому я это сказала. Я очень сильно тебя люблю. Хочу, чтобы ты женился на мне и называл своей кнопкой, даже когда я состарюсь. Рейден облегченно выдохнул и прижался к моим губам в жадном поцелуе. Мимо нас пробегали люди, спасаясь от весеннего теплого ливня, а мы продолжали мокнуть под дождем и целоваться. Несмотря на грозу, я отчетливо слышала стук его сердца, а от его поцелуев мне было жарко, как в знойный летний день. Капли хлистали по нашим лицам, затрудняя дыхание, и мы на мгновение прерывали поцелуй, чтобы перевести дух. Мы смеялись, как последние придурки, а потом снова целовались, пока нарочито громкий кашель не прервал нас. Простите, что прерываю, но отмечать помолвку лучше всего в пятизвездочном отеле, а не в лазарете. Вы оба заработаете воспаление, если сейчас же не пойдете в машину. Мы с Рейденом отпрянули друг от друга, и я почувствовала, как моё лицо... Моментально залила краска. Вот чёрт, я целовалась прямо на глазах у отца. Какой позор! Я неловко поправила мокрые волосы. Прости, пап. Рейден, покрасневший, как школьник младших классов, взял меня за руку. Папа смотрел на нас с доброй усмешкой. Да ладно вам, сам был молодым, понимаю. Идемте. Продолжите миловаться в машине. Он пошел вперед, и мы последовали за ним, как утята за папой селезнем. «Ты замерзла? заботливо спросил Рейден. «Только сейчас я поняла, что у меня стучат зубы от холода или от пережитого волнения. Есть немного. В машине тебя ждет твой любимый клубничный латте. Он поможет тебе согреться». Я широко улыбнулась, но не стала говорить, что сейчас Мое сердце согревало Рейден. Лучше любого Лата.